ЧАСТЬ ВТОРАЯ Не веря собственным глазам, я зашагала быстрее. Как вдруг совсем близко, справа, в кустах зашуршала, И на смену моей затянувшейся растерянности пришла мощная волна паники. Резвой такой паники. Сердце забилось, даже в ушах загромыхало, а по позвоночнику пробежали неприятные мурашки. Я нервно сглотнула. Что там шуршит? Надеюсь, белки, зайцы или ежики. Да, пожалуйста, пусть это будет кто-то из них. Где бы я ни оказалась, пусть это будут милые пушистые зверьки. Но мое неуемное воображение уже нарисовало такого, что в самый раз кино снимать. «Спокойно», — проговорила я себе, пытаясь ободриться. «Это лесопосадка, тут водятся животные, надо просто идти». Что я и сделала, продолжила шагать, причем едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. «Идти оно хорошо», — правда, понять бы куда. От ходьбы легче не становилось, и вот почему. Шорох продолжал следовать за мной, причем чем быстрее двигалась я, тем быстрее перемещался шорох. И вот это уже пугало до визга, а когда рядом в кустах хрюкнуло, я не выдержала и сорвалась в бег, благо будто в кроссовке. Бежала я быстро, чувствуя, как от страха что-то зажимается в животе, но недолго, потому что на дорожку прямо передо мной вывалилась туша. «Ой!» — взвизгнула я. В первую секунду даже не поняла, кто передо мной и застыла с перепугу. Показалось, какой-то бомж или бродяга, но когда пригляделась, кровь в венах заледенела. Это вообще что? Или кто? Выглядел незнакомец, точнее, незнакомка, ужасно. В это ужасно включается сгорбленная спина, рваная рубаха на таких острых плечах, что можно порезаться. Волосы длинные, бесцветные, избитые в колтуны, а голова неестественно перевернута вправо. Глаза круглые, какие-то проваленные, а вокруг них обширные темные круги. Это что еще за образина такая с тощим лицом? Скулы острые, зубы нараспашку... И это все с каким-то утробным рокотом тянет кривые пальцы ко мне. Кажется, способность издавать член раздельные звуки ко мне вернулась, потому что в следующий момент лесопосадка содрогнулась от моего истошного визга. Никогда не думала, что умею так кричать. — Не подходи! — заорала я, выставив перед собой грабли. Выглядеть это должно было устрашающе. Но тетка... А это вроде тетка хоть и до жути напоминающая зомбячку. Не среагировала, а наоборот, с клацанием шевельнула крючковатыми пальцами и пошла на меня. — Сияние! Только и смогла разобрать я из сипов и хрипов, которые вырвались из глотки твари. От ужаса на меня накатило оцепенение. Это вообще что такое? Где я раскопыть их всех в качель? Это розыгрыш, пранк. Если так, то очень убедительный. Спина у меня так вспотела от страха, что придется всю одежду два раза перестировать. Но, чтобы это ни было, подыгрывать я не собираюсь. Сглотнув пересохшим языком, я проговорила, косясь по сторонам. «Эй, я все поняла, это прикол. Ребята, выходите!» Выходить никто не торопился, подтверждая мои самые пугающие опасения. «Видимо, я действительно куда-то переместилась. Каким образом? Да понятия не имею. Какая жуть! Хорошо, что у меня есть грабли и тяпка, хоть какие-то средства самообороны. Значит, решили напугать меня? Ну ладно, посмотрим. Выхватив из сумочки мобильник, к счастью, заряд еще есть, дрожащими пальцами включила фонарик. Он яркий и должен отпугнуть эту образину. Зомбячка заслонилась руками и замедлилась, а я победно пригрозила граблями. Ага, что, не ожидала? Но через секунду она, видимо, поняла, что фонарик не причиняет вреда, и снова стала приближаться — Да еще и так жутко. Ноги волочатся, руки крюки, голова наклонена, а в глазах тупости вообще они мертвечно белесые. Дичь какая! — Имейте в виду, — предупредила я, пугливо косясь по сторонам и пытаясь быть убедительной, хотя голос дрожит. — Я же грею граблями! — Сияние! Опять вырвалось клокочущее из глотки зомбячки. Ее мои предупреждения, похоже, вообще не впечатляли. Продолжает наступать, неумолимо сокращая между нами расстояние. Что за безумие здесь происходит вообще? От страха меня мелко заколотило, но возмущение самой ситуации придали сил. Нет, ну, как это вообще все произошло? Серьезно? Вот это вот кошмарище передо мной! Настоящее? «Слушайте», — снова заговорила я, ощущая, как сердце бешено бьется в грудную клетку. «Я серьезно! Хватит уже! Я все поняла!» «Эти шуточки ваши совсем не смешные, завязывайте!» Мое повторное заявление зомбячку только подогрело, она вдруг скинулась и зревев, кинулась в атаку, а на меня снова напал ступор, так и оцепенела с граблями и телефоном в руках. «Да наш меня сейчас сожрет, самое время бежать!» Только вот оцепенение не проходило. Но до меня зомбячка так и не добралась. Из кустов выпрыгнул мужик и свалил её с ног. Мужик тоже странный потому что одет в какие-то средневековые штаны и то ли камзол, то ли не знаю что, драной обтрепанной. Они стали бороться, катаясь по земле. Налетевший пытался скрутить зомбячку. Длинные неухоженные волосы черного цвета облепили лицо. Зомбячка мощно молотила его кулаками, и в воздухе повис жуткий хруст ломающихся костей. Я только и таращилась на все это. Мне не снится. Это на самом деле происходит? Не знаю, сколько бы длилось сие безумие, но в один момент Камзольный каким-то чудом зажал руки зомбячки у нее на груди и повернулся ко мне. В очередной раз я взмокла от жути, потому что на меня уставились два горящих красным глаза. А под искривленными воскали губами, сверкнули... Кто бы мог подумать? Кулыки! «Что ж ты ее грабли меня огрела?» — крикнул он. «Огрела?» — икнула я шалела. «Ну а как ты ее еще ловить собралась?» — выпалил он так, будто моей главной задачей в жизни только и было, что ловить вот таких образин. «Да я...» — проблеила я растерянно. «Бежать!» — приказал Комзольный так резко и глухо, что оцепенение моментально слетело, а я, потеряв всякие ориентиры, ломанулась через кусты, куда глаза глядят. Сердце билось так, что громыхало в ушах, дыхание вырвалось из горла хриплое и обжигающее. Было ли мне страшно? «О, да!» Мне было ужасно, кошмарно, страшно. Если меня и хотели напугать, то у них получилось. Очень сильно получилось. Сквозь свое шумное дыхание и хруст веток под ногами я уловила далекий глухой крик, откуда-то сзади. «Не туда! Там же...» Дальше не расслышала. Мне хотелось выбраться, добежать до станции и домой, и больше не ходить этой тропинкой. Но что-то подсказывало, до станции мне точно сейчас не добраться. «Не из этого места. И вообще, если бы мысль моя оборвалась, потому что трава на полянке, через которую бегу, вдруг кончилась, а под ногами разверзлась черная пустота. Мелькнула мысль, может, реально сплю, но потом эта мысль кончилась, потому что я довольно больно кубарем полетела в эту пустоту».